капельки. Трое из шестнадцати правили, но теперь у власти сломанной. Записано в Чачанан 1173 84 секунды до смерти. Объект наблюдения – карманник с изнуряющей лихорадкой по происхождению частичной реалии Великая буря в конце концов утихла. Наступили сумерки того дня, когда умер мальчишка, а Сил покинула его. Каладин надел сандали Те самые, что снял с человека с обветренным лицом в первый день в мостовом расчете, и встал прошел через забитую казарму. Вместо постели каждому мостовику полагалось лишь одно тонкое одеяло. Они сами решали использовать его в качестве подстилки или укрыться ради тепла, замерзнуть или проснуться с болью во всем теле. Других вариантов у мостовиков не было. Хотя некоторые все же умудрились придумать и третий способ применения одеяла. Обворачивали ими голову, словно не желая видеть, слышать и обонять. Будто прячась от всего мира. Мир все равно их разыщет. Он был хорош в таких играх. Снаружи лил дождь. И дул сильный ветер. Вспышки освещали западный горизонт, где еще бушевала буря. До конца урагана оставался еще примерно час. Кое-кто осмелился выйти на улицу. Наступил момент, когда это стало безопасно. Молнии миновали, ветер сделался сносным. Каладин шел по погруженному в сумерколесному лесному складу, сутулясь из-за ветра. Повсюду лежали ветки, точно кости в логове Белоспинника. Грубым стенам казарм налипли листья. Каладин шлепал по лужам, и от ледяной воды его ноги онемели. Хорошо, они болели после недавней вылазки с мостом. Дождь вымочил его насквозь. Капли стекали по волосам, по лицу, по неряшливой бороде. Он ненавидел эту бороду, в особенности из-за того, что из-за усов уголки рта все время зудели. Бороды, как щенки, рубигончих Мальчишки мечтали о них, не понимая, сколько с ними проблем. «Что, лордиваныш, решился прогуляться?» Каладин оглянулся и увидел Газа. Тот скорчился поблизости в проеме между двумя казармами. С чего это он вышел во время дождя? А, газ прицепил к подветренной стене одной из казар металлическую корзинку, из которой вырывался мягкий мерцающий свет. Он оставил сферы снаружи на время Великой Бури, а теперь пришел пораньше, чтобы их забрать. Это было рискованно. Даже хорошо закрепленную корзину могли сорвать порывы ветра. Кое-кто верил, будто с бури приходят тени сияющих отступников и крадут сферы. Возможно, так оно и есть на самом деле». Но за время в армии Каладин не один раз сталкивался с тем, что люди получали ранения, когда тайком обыскивали округу в разгар бури, желая заполучить чужие сферы. Несомненно, суеверия родились благодаря осмотрительным ворам. Были и безопасные способы зарядить сферы. Менялы обменивали тусклые на заряженные, или им можно было заплатить, чтобы зарядить сферы в одном из тайных охраняемых гнезд. «Что ты делаешь?» — требовательно спросил Газ. Одноглазый коротышка прижал свою корзину к груди. «Если ты украл чьи-то сферы, я велю тебя подвесить». Каладин отвернулся от него. «Забери тебя, Буря! Все равно велю подвесить!» «Не думай, что можешь сбежать, часовые на постах! Ты...» «Я иду к ущелью чести», — негромко проговорил Каладин. За шумом ветра его голос едва можно было различить. Газ заткнулся. Ущелье чести. Он опустил свою металлическую корзину, явно не собираясь мешать. К тем, кто отправлялся этой дорогой, испытывали что-то вроде почтения. Каладин пошел дальше через склад. Варденыч! позвал газ. Оставь сандалии и жилет. Не хочу никого посылать за ними вниз. Каладин сбросил в лужу кожаный жилет. Потом также оставил сандали. Теперь на нем была только грязная рубашка. Да жесткие коричневые брюки. И то, и другое раньше принадлежало мертвецу. Каладин направился сквозь бурю к восточной части лесного склада. С запада доносились низкие раскаты грома. Дорога к расколотым равнинам теперь была ему хорошо знакома. Он десятки раз тут бегал с мостовыми расчетами. Битвы случались не каждый день. Возможно, раз в 2-3 дня. И не каждой мостовой команде доводилось выходить на все подряд. Но многие вылазки были такими изматывающими, такими ужасными, что перерывы между ними мостовики проводили в оцепенении, почти без чувств. Любые решения давались с трудом. То же самое происходило с людьми, испытывающими шок от битвы. Каладину такие ощущения были хорошо знакомы. И решение пойти к ущелью оказалось не из легких. Но кровоточащие глаза того мальчика преследовали его. Нельзя допустить, чтобы такое повторилось. Ему не хватит сил это вынести. Каладин добрался до подножья холма. И дождь с ветром хлестали его по лицу. Словно толкая обратно в лагерь. Он упрямо шел вперёд, к ближайшей расщелине, ущелью чести, как его называли мостовики потому что там они могли сделать единственный выбор. Что им еще оставалось? Избрать почетный уход. Умереть. Расщелины на расколотых равнинах выглядели неестественно. Это было узкой в самом начале. Но к востоку очень быстро расширялось и через 10 футов становилась такой широкой, что вряд ли можно перепрыгнуть. Здесь висели, прикрепленные к выступам в скале, Шесть веревочных лестниц с деревянными перекладинами, по которым мостовики спускались на дно, чтобы обыскать тела, упавшие в пропасть во время вылазок. Каладин глянул на равнины. Из-за темноты и дождя почти ничего не видно. Здесь все какое-то неестественное. Эту землю изувечили, и теперь она ломала людей, которые сюда пришли. Каладин миновал лестницу, направляясь чуть дальше по краю расщелины. Там он сел. Свесив ноги глядя на струги дождя на капли улетающие во тьму. Рядом с ним кремлецы посмелее выбирались из нора суетливо грызли растения, что поглощали дождевую воду. Лирин однажды объяснил, что дожди во время великих бурь приносят много питательных веществ. Буристражи в Холинаре и в доказали, что растения, которые поливают дождевой водой, собранной во время великих бурь, растут лучше, чем политые водой из озера или реки чего ученые испытывают такую радость, открывая вещи, известные бесчисленным поколением крестьян? Каладин смотрел, как капли воды стремятся к забвению на дне провала. Маленькие прыгуны-самоубийцы. Тысячи тысяч. Миллионы миллионов. Кто знает, что ждет их во тьме. Этого нельзя увидеть. Познать, пока не присоединишься к ним. Пока не прыгнешь в пустоту и не позволишь ветру влечь тебя вниз. Отец... Ты был прав, прошептал Каладин. Нельзя остановить бурю, пытаясь тут сильнее. Нельзя спасать людей, убивая. Нам бы всем стоило стать лекарями. Всем до единого. Он заговорился. Но странное дело его разум казался чище, чем на протяжении многих недель. Возможно, все дело в ясной перспективе. Многие всю свою жизнь задаются вопросами о будущем. Что ж, его будущее теперь пусто. И он обратился мыслями в прошлое, думая об отце, о Тьене, о принятых решениях. Когда-то жизнь казалась простой, до того, как он потерял брата, до того, как в армии Амарама его предали. Вернулся бы Каладин в те недавние дни, если бы смог. Предпочел бы он притвориться, что все просто. Ему не суждено падать беззаботно, как тем каплям. Он заполучил множество шрамов. Ударялся о стены, роняя лицо и руки. Убивал невинных, сам того не желая. Шел рядом с теми, чьи сердца были подобны черным углем. И восхищался ими. Карабкался на вершины, спотыкался и падал. И вот куда он попал. Вот где все закончится. И ведь столько всего понял но почему-то совсем не поумнел. Каладин встал на самом краю пропасти и почувствовал, как разочарование отца нависает над ним, словно грозовые тучи над головой. Он занес ногу над пустотой. «Каладин!» Юнуша застыл, услышав тихий, но пронзительный голос. В воздухе возникла полупрозрачная фигурка и ринулась к нему сквозь слабеющий дождь. Она то ныряла, то вновь поднималась, как будто несла что-то тяжелое. Каладин одернул ногу и протянул руку. Сил без церемонии приземлилась на его ладонь. Она была в облике неба угря, который сжимал в пасти что-то темное. Потом обратилась знакомую ему молодую женщину в развивающемся на ветру платье. Она держала узкий темно-зеленый лист, чей кончик раздарился на трое. Черногибник. «Что случилось?» – спросил Каладин. Девушка Спрэн выглядела обессиленной. «Эта штука такая тяжелая!» Она подняла лист. «Я принесла его тебе!» Каладин взял листок двумя пальцами. Черногибник. «Яд!» «Зачем?» Жестко поинтересовался он. «Я думала...» Проговорила сила отпрянув. «Ну, ты так берег те листья, потом потерял, когда пытался помочь другому в клетке с рабами. Я думала, ты обрадуешься, если получишь еще один...» Каладин чуть не расхохотался. Она понятия не имела, что сделала. Притащила лист одного из самых смертоносных растений Рошара, чтобы порадовать его. Это было нелепо и мило. Все пошло не так после того, как ты потерял те листья. Тихонько проговорила сил. До того ты боролся. И я проиграл. Она опустилась на колени и жалась в комочек на его ладони. Туманная юбка облепила ее ножки а капли дождя проходили сквозь тело, заставляя его подрагивать. «Он тебе не нравится, да? Я улетела так далеко. Я почти забыла себя. Но я вернулась. Каладин, я вернулась!» «Почему?» — взмолился он. «Почему тебе не все равно?» «Потому что...» — ответила она, склонив голову на бок. «Я ведь следила за тобой, знаешь. Еще в той армии...» Ты всегда находил молодых, неопытных новобранцев и защищал их, даже если самому приходилось рисковать. Я помню. Очень смутно, но помню. Я их подвел. Теперь все мертвы. Не будь тебя, они погибли бы куда быстрее. Ты сделал так, что в армии у них появилась семья. Я помню их благодарность. Она-то меня и привлекла. Ты им помог. Нет. Каладин сжал в пальцах черногибник. Все, к чему я прикасаюсь, я не ты умирает». Он стоял на самом краю, покачиваясь. Где-то далеко гремел гром. «Эти люди в мостовом расчете, прошептала Сил. «Ты бы мог им помочь». «Слишком поздно». Он закрыл глаза, вспоминая мертвого парнишку, которого видел днем. «Уже слишком поздно. Я потерпел неудачу. Они мертвы». «Они умрут, и с этим ничего не поделаешь!» «Может, стоит еще раз попытаться?» Ее голос был тихим, но каким-то образом звучал громче бури. «Хуже ведь не будет!» и юноша замер. «Каладин, в этот раз ты не проиграешь! Ты сам сказал, они все равно умрут!» Он подумал о Тене, о его мертвых глазах, глядящих в небо. «Я не понимаю большую часть твоих слов!» Продолжала Сил. «Но, по-моему, если ты так боишься причинить людям боль, тебе не стоит переживать за мостовиков. Разве ты можешь им чем-то навредить?» «Я...» «Каладин, еще один раз», — прошептала девушка Спрэн. «Пожалуйста». «Еще один раз». Люди, ютящиеся в бараках, не имеющие ничего, кроме единственного одеяла. Они боятся бури. Боятся друг друга. Бояться того, что принесет следующий день!» «Еще один раз!» Он подумал о том, как плакал из-за смерти мальчишки, которого даже не узнал, которому даже не попытался помочь. «Еще один раз!» Каладин открыл глаза. Он замер и промок, но где-то внутри его вспыхнул огонек решимости, похожий на теплое пламя свечи. Пальцы сжались, раскрошив лист черногибника. И высыпал крошки в провал. Юноша опустил руку на ладони которой сидела сил. Она взмыла в воздух взволнованная. «Каладин!» Он зашагал прочь от ущелья, шлепая босыми ногами по лужам, небрежно ступая по лозам камни почек. Склон холма покрывали плоские растения, похожие на пластины сланца, соединенные попарные, и пышной кружевой бахромой из красных и зеленых листьев что раскрылись навстречу дождю точно книги. Спрены жизни. Зеленые огоньки, ярче сил, но маленькие. Как спрены танцевали вокруг растений, увиливая от дождевых капель. Каладин шел вперед, вода струилась мимо него речушками. На вершине холма он повернулся ко двору, где лежали мосты. Там по-прежнему никого не было, кроме газа, который привязывал на место сорванный брезент. Каладин проделал большую часть разделившего их расстояния, прежде чем жилистый сержант его заметил и нахмурился. «Струсил, лорденыш! Что аж если думаешь, что я отдам!» Газ поперхнулся, когда Каладин бросился вперед и схватил его за шею. Сержант поднял руку в изумлении, но Каладин отбил ее и повалил его на каменистую, залитую водой землю. Раздался громкий всплеск. Газ вытрощил глаза от потрясения и боли и задергался, когда пальцы Каладина сжались на его горле. Газ, мир только что изменился», – проговорил Каладин, наклоняясь поближе. «Я умер в том ущелье, и теперь тебе предстоит иметь дело с моим мстительным призраком». Сержант извивался, отчаянно высматривая помощь, но никого вокруг не было. Каладин удерживал его без особого труда. Кое-что полезное нашлось и в вылазках с мостами. Если сумеешь выжить, здорово укрепишь мышцы. Каладин чуть ослабил хватку, позволяя Газу дышать. Потом наклонился еще ближе. Мы начнем все заново. Ты и я. С чистого листа, я хочу, чтобы ты сразу кое-что понял. Я уже мертв. Ты не можешь причинить мне боль, ясно? Газ медленно кивнул. И Каладин позволил ему еще раз вздохнуть ледяной и сырой воздух. «Четвертый мост мой!» – отчеканил Каладин. «Ты по-прежнему будешь отправлять нас на задание, но я стану старшиной. Последний умер сегодня, так что тебе все равно придется назначить нового, ясно?» Газ снова кивнул. «Ты быстро учишься!» Каладин позволил сержанту свободно дышать. Он отступил, и Газ неуверенно поднялся на ноги. В его глазах притаилась ненависть. Он как будто был чем-то обеспокоен, чем-то большим, нежели угроза Каладина. «Я хочу перестать выплачивать свой рабский долг», — добавил Каладин. «Сколько платят мостовикам?» «Две свет светмарки в день», — мрачно ответил Газ, потирая шею. «Значит, раб получает половину. Одну бриллиантовую марку. Смехотворная сумма». «Но даже она понадобится. Ему также надо будет как-то удержать Газа». «Я начну забирать жалования», — сказал Каладин. «Но ты получишь одну марку из пяти». Газ вздрогнул и уставился на него сквозь полумрак. «За старание, уточнил Мостовик. «Какие еще старания?» — Каладин шагнул к нему. Старание во имя преисподней держаться от меня подальше, ясно?» Газ снова кивнул. Каладин ушел. Он ненавидел тратить деньги на взятки. Но газу требовалось настойчивое и постоянное напоминание о том, почему Каладина нельзя убивать. Одна марка раз в пять дней не такое уж серьезное напоминание, но для человека, который рисковал, выбираясь наружу во время Великой Бури, чтобы защитить свои сферы, ее может оказаться достаточно. Каладин вернулся к маленькой казарме Четвертого моста. Распахнул толстую деревянную дверь. Люди сидели и лежали внутри, съежившись, как и было перед его уходом. Но что-то изменилось. Неужели они всегда выглядели такими жалкими? Да, именно такими. Это Каладин стал другим, а не они. Он чувствовал себя странно, как будто позволил себе забыть. Пусть и не целиком. Последние 9 месяцев. Он словно оглянулся во времени, изучая того человека, которым был, человека, который продолжал бы бороться, и у него это неплохо получалось. Он не станет прежним, шрамы не стереть. Зато будет учиться у себя прежнего, как новый капитан отряда учится у победоносных генералов прошлого. Колодин благословенный бурей умер! Но Каладин-Мостовик был той же крови и подавал надежды. Он подошел к первой жалкой фигуре. Человек не спал. Разве можно спать во время великой бури? Мостовик съежился, когда юноша присел рядом. «Как тебя зовут?» Спросил Каладин, и сил, подлетев к лицу мужчины, принялась его изучать, тот ее не видел. «Этот Мостовик выглядел старше Каладина». С отвислыми щеками, карими глазами, коротко остриженными седыми волосами и короткой бородой. Рабского клейма у него не было. «Твое имя?» — снова спросил Каладин. «Иди ты в бурю!» — пробормотал мостовик и перевернулся на другой бок. Каладин поколебался, потом наклонился ближе и тихо проговорил. «Послушай, друг, ты можешь назваться, или я буду продолжать тебе докучать». «Отказывайся, я выволок у тебя под дождь и подвешу над ущельем за ногу. Будешь висеть, пока не скажешь мне свое имя». Мостовик бросил на него косой взгляд. Каладин медленно кивнул, глядя человеку прямо в глаза. «Тефт», — наконец сказал тот. «Меня зовут Тефт». «Это было нетрудно?» Парень протянул руку. «Я Каладин. Твой старшина». Мостовик помедлил, потом растерянно пожал руку. Тефт. Каладин смутно припоминал этого человека. Он был в расчете довольно долго, по меньшей мере несколько недель. Его перевели из другого расчета. Одним из наказаний для мостовиков, которые совершили какие-то проступки, был перевод в четвертый мост. Отдохни, сказал Каладин, отпуская руку Тефта. Завтра у нас будет тяжелый день. Откуда ты знаешь? Спросил Тефт, потирая бороду. «Потому что мы мостовики. Халадин стал. У нас каждый день тяжелый». Тефт помедлил, потом вяло улыбнулся. «Келик свидетель так и есть». Новый старшина оставил его в покое и стал продвигаться от одной съежившейся фигуры к другой. Он подходил ко всем и уговорами или угрозами, выведывал их имена. Мостовики сопротивлялись, как будто имя последнее, что им принадлежало, и его нельзя отдавать за дешево, хотя несчастные удивлялись, даже воодушевлялись из-за того, что кого-то это заинтересовало. Он хватался за эти имена. Мысленно повторял, держал их. Точно драгоценные самосветы. Имена имели значение. Люди имели значение. Возможно, Каладин погибнет в следующем забеге с мостом, или, быть может, не выдержит такого груза, и Амарам вновь победит. Он устроился на землю, обдумывая план. И вдруг почувствовал, как внутри горит все тот же ровный теплый огонек. Его согревали принятые решения и цель. Его согревала ответственность. Сил приземлилась на ногу Каладина, шепча имена мостовиков. Она выглядела воодушевленной сияющей, счастливой. Новый старшина ничего подобного не чувствовал. Он кутался в ответственности, которую принял. Ответственность за этих людей. Держался за нее. Как держится за последний каменный выступ, повиснув над пропастью. Он должен придумать, как их защитить.